Глава третья. Итак, что касается этих вопросов, то весьма затруднительно сказать, какого взгляда придерживаться, чтобы достичь истины. И точно так же относительно начала. Следует ли признать элементами и началами роды или скорее... Первичные составные части вещей. Считайте, например, элементами и началами звука речи первичные части, из которых слагаются все звуки речи, а не общие им, звук вообще. Таким же образом и элементами в геометрии мы называем такие положения, доказательства которых содержатся в доказательствах остальных положений, или всех, или большей части. Далее и те, кто признает несколько элементов для тел, и те, кто признает лишь один, считают началами то, из чего тела слагаются и из чего они образовались. Так, например, Эмпедокл утверждает, что огонь, вода и то, что между ними, это те элементы, из которых как составных частей слагаются вещи, но не обозначают их как роды вещей. Кроме того... И в отношении других вещей, например, ложе, если кто хочет усмотреть его природу, то, узнав, из каких частей оно создано и как эти части составлены, он в этом случае узнает его природу. На основании этих рассуждений можно сказать, что роды — не начало вещей. Но поскольку мы каждую вещь познаем через определение, а начало определения — это роды, необходимо, чтобы роды были началами определяемого. И Если приобрести знание вещей, значит приобрести знание видов, сообразно с которыми вещи получают свое название. То роды, во всяком случае, — начало для видов. И некоторые из тех, кто признает элементами вещей единые сущие или большое и мало, также, по-видимому, рассматривают их как роды. Однако нельзя, конечно, говорить о началах и в том, и в другом смысле, обозначение сущности одно, а между тем определение через роды и определение указывающей составные части вещи разные. Кроме того, если роды – уж непременно начало, то следует ли считать началами первые роды или же те, что, как последние, сказываются единичным? Ведь и это спорно. Если общее всегда есть начало в большей мере, то, очевидно, началами будут высшие роды. Такие роды оказываются ведь обо всем. Поэтому у существующего будет столько же начал – Сколько есть первых родов, так что и сущее и единое будут началами и сущностями, ведь в особенности они сказываются обо всем существующем. А между тем, ни единое и несущее не может быть родом для вещей. Действительно. У каждого рода должны быть видовые отличия, и каждое такое отличие должно быть одним. А между тем, о своих видовых отличиях не могут сказываться ни виды рода, ни род отдельно от своих видов. Так что если единый или сущий род, то ни одно видовое отличие не будет ни сущим, ни единым. Но не будучи родами, единые и сущие не будут и началами, если только роды действительно начало. Далее, и каждое промежуточное, взятое вместе с видовыми отличиями, должно быть согласно этому взгляду родом, вплоть до неделимых видов. Теперь же некоторые такое промежуточное считаются родами, некоторые нет. Кроме того, видовые отличия были бы началами в еще большей мере, чем роды. Но если и они – начало, то, можно сказать, получится бесчисленное множество начал, в особенности, если признавать началом первый род. Если, с другой стороны, единое в большей мере начало, единое же неделимо, а неделимым что бы то ни было бывает или по количеству, или по виду, причем неделимое по виду первое, а роды делимы на виды, то в большей мере единым было бы скорее то, что сказывается как последнее, ибо человек не род для отдельных людей. Далее. У тех вещей, которые имеют нечто предшествующее, нечто последующее, сказываемое о них, не может быть чем-либо помимо них самих. Например, если первое из чисел двойка, то не может быть числа помимо видов чисел. И подобным же образом не будет фигуры помимо видов фигур. А если у них роды не существуют помимо видов, то тем более у других. Ведь кажется, что больше всего у них существуют роды. Что же касается единичных вещей, то не бывает одна из них первее другой. Далее, там, где одно лучше, другое хуже, лучшее всегда первое. Поэтому и для таких вещей нет никакого рода, помимо видов. В силу этого, сказываемое о единичном скорее представляется началами, нежели роды. Но, с другой стороны, в каком смысле считать это началами, сказать нелегко. Действительно, начало и причина должны быть вне тех вещей, начало которых они есть, то есть быть в состоянии существовать отдельно от них. А на каком же еще основании можно было бы признать для чего-то подобного существование вне единичной вещи, если не на том, что оно сказывается как общее и обо всем? Но если именно на этом основании, то скорее следует признавать началами более общие, так что началами были бы первые роды.